Тут человек 200 могло рассесть при желании. Ну, 150, может быть, но не меньше. Высоченный потолок, из-под которого на цепях висят люстры с лапочками, прикреплёнными к тележным колёсам. Пространство над головой пересекают поперечные балки, на них терраса лежит галерея, на которой тоже столики. Длинная стойка, за ней двое в кожаных передниках и длинные дубовые столы с длинными же дубовыми лавками. Всё неподъёмное,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 Каждый в трактире может взять жареное мясо или потребовать сырого и зажарить себе сам. Традиция вроде как, проистекающая от части из запасения, что вместо нормального мяса подсунут не пойми какое. Зал был заполнен едва ли на четверть, а то и меньше, хотя время уже было самое разгульное. Не соврал орк. Похоже, растащили тут ажних наёмничков наниматели. Как я слышал об этом месте, тут всегда народу прорва была. Значит, местная за всегда та и сейчас с гарнизоном пограничного бодаются, скорее всего. Но музыка уже была. Какой-то тощийю, нет, с конопатым лицом бренчал на мандолине и ломающимся голосом пытался петь какие-то лихие куплеты на веларском, явно из солдатского репертуара. Его никто не слушал, но несколько монеток на маленьком подносе перед ним всё же лежало. Искусство тут ценили, видать, даже такое.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 высовывались икры, сравнимые мощью с моим бедром. Впечатляет. Ори особенно впечатлился, аж рот раскрыл, и глаза у него нездорово заблестели. Тут всё правильно, такая девка ему подстать. Милость богов, уважаемый, что принести? белозубо улыбнувшись, спросила Диваха. Милость богов, мило, улыбнулся я в ответ. Пива, светлого мне, Ори, тёмного. похватил самой спутник, к кувшин светлого и к кувшин тёмного. А к пиву что посоветуете? Маринийские колбаски. Пожар, а не колбаски. Бараний, помышлся я. Баранину я не любил, если честно. Прямо предубеждение против неё какое-то. Всё время, пока ем, бараний запах преследует. Говяжьи тоже есть, сказала девка. Ничуть не хуже. Ну, давайте мне говяжьи.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 Ещё года четыре потерпи, и возляжешь э, с девой своего народа. Злобно поглумился я. Сейчас в морду дам, шутник, заявил Ори, показав мне гигантский кулак. Посмотрел бы на тебя, если тебе предки завещали по 7 месяцев в году безвылазно в горах сидеть и при этом девок не трогать. Я пожал плечами, сказал: "Может, что такое завещали? Просто я не в курсе. А что, понравилось девка?" «Спрашиваешь?» – аж всплеснул руками мой спутник. «Так чего теряешься? Пройви обаяние, подкрепи финансами, и счастье тебе улыбнется. С каких это пор трактирные подавальщицы великоречья стали славиться крепостью нравственных устоев?» «Чего?» – переспросил гном. «Да, стана, говорю, за чуть ласки и чуть денег». Упростил я свою мысль до возможного предела. «А, так бы сразу и сказал. Попробую». "Почему так горестно?" вздохнул гном. Девица, поднимая на своём пути вечер, принеслась к нам через минуту, неся в крепких руках два здоровенных запотевших кувшина холодного пива. Тот, что посветлее, она бухнула на стол передо мной, второй поставила передори. Собралась было бежать обратно, но я её придержал за руку и выложил на стол золотой кругляш рубля. "Не торопись, мило. Посиди с нами минутку."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 Там сидели несколько человек, среди которых заметно выделялись двое: рослый мужик с длинными соломенными волосами, собранными в хвост, и с короткой бородой. С правого виска у него свисала прядь волос, перевитая стандартно для нординга ниткой зубов, вырванных у мёртвых ворогов. Правда, у этого нитка обвивала прядь слоёв в пять, наверное. Немало накрашил. Рядом с ним сидела женщина лет 30 с очень юским лицом, И резкими чертами, оттянутыми к вискам уголками чёрных глаз, чуть вытянутыми ушами, узким, словно прорезанным ножом, в гипсовой маске ртом. Чёрные прямые волосы несколькими прядями падали на глаза. Одежда тоже была сплошь чёрной. На перевязи висела деревянная кобура с маузером. Серьёзная заявка на победу, в случае чего. Я сегодня сам с таким же. Патрона вот хотел подкупить. Да не судьба.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 И говорят, что могут подрядиться и там кого-то убить. У стены, что слева, где светильник, сидят двое. Это рыбак с мертвяком. Говорят, что раньше пиратами были, а теперь нанимаются в охрану караванов и ещё какими-то тёмными делами занимаются, контрабандой, наверное. Я обратил внимание на упомянутых двоих. Они выглядели тоже весьма примечательно.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 У рыбака смертяком в атага, человек 20, но сейчас никого здесь не вижу. Но вообще к нам всё больше командиры ходят в атаге и в других местах веселяться, пояснила подавальщица. Это почему? переспросил я. Так у нас тут вроде биржи. Слегка удивилась моему вопросу подавальщица. Скучно ведь в атагам, ни девок, ни плясок, ни игры. Я кивнул. Понял, мол. А девица продолжила: Компания за самым дальним столом, капитан Ворг со своими ближними. Их отряд человек 30 конной стрельки нанимались куда-то на юг, вернулись только 3 дня назад. Теперь отдыхают. До следующей недели ни одного заказа не возьмут. Просветила меня подавальщица по поводу трёх крепких мужичков в исцарапанных кольчугами кожаных камзолах и крепких высоких ботинках на шнуровке до самых колен, переходящих в наколенные щитки.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 Все в возрасте под 40 примерно в общем вызывают невольное уважение, связываются с такими не станешь за просто так, без башки в момент окажешься. По виду похоже, что все они или из Вираца, или из Марианского герцогства, или из Билара, соседи по большому счёту. А больше никого и нет, господин хороший, закончила разговор подавальщица. Так всякая шелупонь ошивается, разве что что? Что? Маленького такого мужичка, видите, озёрника, в чёрном сюртуке. Я обратил внимание на невысокого худого мужичка с жидкой бородкой, жадно сосавшего пиво из кружки. Судя по чертам лица, явно из Озёрного края приехал. Вижу, это Угорь, скользкий, как та самая рыба. Такой же ветлявый, но знает почти всё в городе и почти всех. Может, о многом рассказать за денежку. Только ему никакой информации о себе не доверяйте, а то её кому-то другому расскажет за денежку. Именно так, господин хороший, улыбнулась она. А такое имя, как Виллер Аллан, говорить тебе о чём-нибудь, говорит, кивнула девица. Заходит сюда такой господин, из тех, с которыми мало кто связаться решится. А почему? Так да всякое о нём говорят, не буду повторять, пожала она могучими плечами. Серьёзно, господин, короче. А попробуй повторить всё же, сказал я и щелчком толкнул по столу к ней ещё одну монету. Она также щелчком оттолкнула её обратно и сказала: "Не знаю, что там правда, а врать не хочу". Серьёзный человек, и всё тут. Часто бывает. Часто, не каждый день, но раза два-три в неделю заходит, если в городе. Один. Считайте, что один. С ним помощник ходит, Пало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 Я кивнул на продолжавшего пребывать в ступоре Ори. "Это-то", слегка насмешливо спросила девица. "А что? Неожиданно обиделся гном, которого насмешка вывела из ступора?" "Чем плохо?" он даже подбоченился, хоть и гнома в силу комплекции это плохо получается. "Да ничем. Просто есть у меня уже один такой, за стенкой ружьями торгует", захохотала она. Ори сник и замолчал, уткнувшись в кружку.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 Неожиданно вскинулся Ори, глядя куда-то мне через плечо. «Про свой задаток еще раз спрошу. И вообще познакомлюсь». Я оглянулся и увидел рыжего оружейника, заходящего в трактир. Видать, закрыл свою лавочку и тоже на пивко потянулся. Ну и славно. Глядишь, гномы найдут общий язык, если из-за девки подавальщицы не передерутся. Хотя гномы друг с другом дерутся из-за дел серьезных. Если, например, один подвергнётся мнению мастерства другого, или в чём-то другом столь же серьёзно не сойдутся, а из-за девки, да ещё и гномы, ни в жинь. Поэтому я спокойно оставил Ори за столом, а сам встал и направился к продолжающему неряшливо локать пиво угрю. Пройти пришлось через весь зал, но внимание никто на меня не обратил. Компания у очага о чём-то громко разговаривала на великореченском, шумела.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 Повторится. О чём? Какой-то весь нечистый, скользкий, всё время двигающийся с убегающим взглядом и прищавым лицом угорь вызывал отвращение. Его грязноватые пальцы с уродливыми выпуклыми ногтями, с траурной каймой под ними, секунды не оставались на месте. Всё время вертя пивную кружку, безнадедности трога, и сменает ткань рукавов куртки, поправляя воротник. Мерзкая личность, короче. Таких, как видишь,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 приходил эльф со старшим сыном Асмириена. Есть здесь такой рыцарь, извираться беглый. Что за эльф? А что может быть здесь за эльф? Из священного Эрбола эльф. Имя не помню. Но он всё время в городе, не ошибёшься. Волосы ещё в какой-то чудной синий цвет красит и вечно ходит в обнимачку с милым своим, как милого зовут, тоже не знаю, не интересовался. Не мой профиль. А что? Я тебя правильно про Милова понял? Переспросил я. Правильно, кивнул Угорь. У нас в городе эльфы всё больше такие, как этот. Как же его имя-то называется? Легра, Легар, Уга. Нет, не помню. Не вы говоришь его имя, да его все здесь знают. Спроси у синеволосова, и любой покажет, где искать.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 Раньше, говорят, у них не так было. Да и сейчас в некоторых их родах, где всё больше молодые заправляют, по-другому дела идут. Но в массе, как я описал, вырождаются вечные, а не многочисленные ив племена молодых, погода не делают. Да и со старшими родами у них отношение хуже некуда. На дух друг друга не переносят. А из осмеренов только старший сын был. Папаша не мелькал, уточнил я. Папаша Вообще нигде не мелькает, покачал головой информатор. Даже из дома почти не выходит и в гости никого не зовёт. Сидит себе сам там с охраной, как медведь в берлоге. А вот сыновья его в городе перемелькались. Редкий кабак без них обходится вечером. Сюда заходят, тут-то что им делать? пожал плечами информатор. Тут народ всё больше по делам собирается. А вот к длинноухим в клубцы ночки захаживают регулярно. И с эльфийками их тоже видели. Здесь это модно. С эльфийками. Хоть говорят, что не стоит оно того. «Тоже верно», — кинул я. «Теперь вот такой вопросик будет. Что про Велера Алана можешь рассказать?» «А что про него рассказывать?» Слегка задаченно пожал тощими плечами Угарь. «Он вообще гуляй-польский. Долго походил в Атаге на реке. С хорошей добычей всегда был. Дом с подворьем отстроил». Потом с какими-то ещё людьми дела вести начал, не местный, по говору и виду, явно извираться. В городе при этом кое с кем рассорился, почему не спрашивай, не скажу. Он и так этого не показывает. Здесь бывает, решил уточнить я на всякий случай. Через день примерно. А зачем ходит? Что у него за дело тут? А он людей для заказчиков продолжает нанимать, и не только на войну. Ты меня понимаешь? В смысле? Или просто кого-то заказать? Значит, понял. Кивнул Угар. С Кудиным и Аравой, кстати, частенько общается. Если тебе интересно. Мне всё интересно. Про Кудина с Аравой ещё интереснее стало. С тех пор, как я вспомнила описание тех, что явка контрразведки перестреляли и пленного увели.